инвентаризация. Итак, внизу в долине протекающей там реки живут люди. Они организованы в сообщество, которым руководит мудрый хан Мерген. У него даже имеется войско, которое он способен содержать, а это о многом говорит, если учитывать, какой здесь суровый климат. Спуститься вниз и поселиться среди людей означает для меня стать для них простым смертным. Может, не простым, Все-таки кое-какие у меня специфические и не только знания имеются, но то, что я стану очередным Руси, это точно. А главное, в таком случае дорога с многочисленными на ней автомобилями потеряет владельца в виде Дабанхолу Тенгри, что неминуемо приведет к тому, что мудрый хан Мерген присвоит все находящееся на горе себе. Это не менее сотни тонн металла, изделий, в виде автомобильных кресел, стекол, зеркал, колес, которые можно использовать на телегах, инструментов, но главное все-таки железо. В машинах столько различного полезного для этого мира материала, что можно сказать, это золотая жила для того, кто это контролирует. А Вот в этом-то и проблема. Затруднительно контролировать, защищать все это богатство, когда ты не можешь с волками справиться. Что уж говорить об организованном и обученном войске? Рано или поздно до шамана и его правителя дойдет, что перед ними никакой не бессмертный бог, повелитель горы Дабанхола-Тенгри. Тогда они постараются проверить свои подозрения, по-простому убить меня или хотя бы попытаются это сделать. Поэтому мне необходимо подтверждать свою божественность не только чудесами в виде автомобилей, к которыми они рано или поздно привыкнут, но и силой. Ну а что я могу сделать? Ведь у меня нет огнестрельного оружия хотя я еще не все автомобили обыскал. Вполне возможно, найду охотничье ружье или что-нибудь посерьезнее. Но, к сожалению, это не точно. Получается, мне в срочном порядке необходимо провести инвентаризацию всего того, что у меня имеется на горе. Зная, каким ресурсом я владею, мне будет проще строить дальнейшие планы. Проболтали мы с шаманом, у которого очень трудно выговариваемое имя, долго. День катился к вечеру, Я, избавившись от лошадок и поющего безумные песни дарвосека развязал себе руки. Не было необходимости заготавливать дрова и поддерживать кострища, защищать всю ночь от волков своих подопечных. Перебравшись из Кунга Урала в кабину водителя, я неплохо перекусил. Запасов хватало. После чего решил хорошенько выспаться, так как ночь до этого так и не поспал, волки совсем одолели. Утро вечера мудренее. Я получил столько информации что ее следовало срочно структурировать, разложить по полочкам, провести анализ, сделать вывод. А лучше всего это мозг делает во сне, перенося информацию из кратковременной памяти в долговременную. Во время сна мозг реорганизует эпизодические воспоминания, информацию о конкретных местах, людях, разговорах и переживаниях. На мое удивление, спал я эту ночь как убитый. Наверное, впервые за несколько дней почувствовал себя в безопасности и сытым. А главное, мысли в голове не пытались строить безумные теории о произошедшем со мной. Теперь я был практически уверен, что мой кусок дороги, а может и целая гора, вместе с дорогой попали в прошлое со всем своим содержимым. Как это произошло, я не в курсе. Как попасть назад в свое время, совершенно не представляю. Страха перед неизвестностью почему-то совсем не было. Наоборот. Я отчетливо понимал, что мне делать дальше. Единственное, что грызло мою душу, так это то, что я безумно соскучился по жене и детям. По дому, хозяйству, тепличке, удивительным образом по огороду, хотя всегда терпеть не мог работать на земле, предпочитая проводить время в своей мастерской, где словно кузнечный бог создавал из металлов, в основном из серебра, кольца, цепочки, кулончики, подвески, наделяя свои изделия магическими свойствами. Завтракал, как белый человек, горячим кофе и бутербродами с колбасой. Хотя и есть белый. Западный долобан холод-эн-гри, нужно привыкать к столь солидной должности. Пока наслаждаясь теплым утром и отличным завтраком, мысленно разбил всю дорогу на шесть частей. В каждой части выделил вместительный автомобиль, желательно джип или микроавтобус, куда со всех в этой части машин буду стаскивать найденное добро» распределяя его на инструменты, шмотки, необходимые для моего выживания предметы и мусор, который в этом мире может оказаться очень полезным. Ну, например, бумага, ручки, карандаши, мягкие игрушки, пустые пластиковые бутылки, емкости, пакеты, сумки и так далее по списку. А он весьма обширный, ведь на обмен может пойти все что угодно, даже красочная алюминиевая баночка из-под колы или пустая пачка сигарет вполне сгодится. Если, конечно, аборигены поверят в ее божественную силу или поведутся на яркую поковку, в этом мире не хватает неестественных красок. Помнится, мы, будучи детьми, в 90-е годы эти банки и пачки из-под сигарет коллекционировали, забивая ими шкафы, полки, заклеивали стенки. А ведь это обычный мусор. Ревизию решил начать с грузовой фуры, что встала поперек дороги. Затем дали вниз по дороге, в сторону, где автомобили я еще не обыскивал после перейти на другую сторону горы, где уже сконцентрировать добро из машин, которое я успел обыскать и даже переночевать в некоторых. В Урале горючка еще имелась, и я решил не церемониться. Задним ходом забрался в гору до фуры. Убедившись, что волков поблизости не наблюдается, занялся осмотром автофургона, который я решил попытаться вытащить из заподни с помощью Урала. Урал-автомобиль мощный и тяжелый, Его силы вполне хватит, чтобы сдвинуть фуру с места. Может, его мощи не хватит, чтобы вытянуть ее задний мост из пропасти. Но вот развернуть, освобождая проезд в одну полосу, вполне под силу. Жалко, второго водителя нет. Так бы двойными усилиями он на застрявшей фуре, а я на Урале, точно вытянули бы ее из пропасти. Но на нет и суда нет. Для такой цели буксировочный ремень из синтетики, что находится в каждом легковом автомобиле, не подойдет. Нужен был металлический трос или жесткая сцепка. А вот как раз ни того, ни другого я так и не нашел. Хотя обыскал Урал и фуру вдоль и поперек. Пришлось импровизировать. Найдя в ближайших автомобилях пять широких синтетических буксировочных ремней, разложил их на подтаявшем льду дороги. Далее, не забывая поглядывать по сторонам, сплел из этих пяти ремней одну косичку. Конечно, это не так надежно, как металлический трос, но все же рискнуть можно». Тем более, освободив дорогу, по ней можно будет передвигаться беспрепятственно, перевозя грузы и машины. Поставив фуру на нейтральную передачу, развернул колеса в нужную сторону, снял со стояночного тормоза. Почувствовал, как грузовик просел немного назад, пропасть. Бегом метнулся назад в Урал, и началась борьба. Пока Урал не разгреб лед под колесами до асфальта, так и раскачивались туда-сюда. Затем я почувствовал, как Урал дернулся вперед И потихоньку покатил вниз горы, вытягивая фуру за собой. Мне, конечно, не удалось вытащить заднее колеса грузовика из пропасти, но вот развернуть его так, чтобы я мог спокойно достать задние створки дверей, вполне осилил. При этом фура передней частью стояла вниз горы, а это значит, что зад никак не мог перевесить и утянуть грузовик в пропасть. Настала пора удовлетворить свое любопытство и заглянуть внутро фуры, из-за которой я, можно сказать, попал в неведомо куда». Не было бы затора, проскочил бы на скорости эту гору, и сейчас был бы уже недалеко от своего дома, судя по тому, сколько времени я уже здесь торчу. Как и ожидалось, двери оказались опечатаны. Недолго думая, откусил железный тросик с пластиковой печатью плоскогубцами. Взялся за створку ворот, что находились ближе ко мне, и потянул их на себя. Первое, что я увидел, — это большой, сколоченный из деревянных досок, крепленный стальной лентой ящик — Забравшись на борт, понял, что ящик выше меня. Размером он был примерно 4х2, являлся своего рода прямоугольником, заполняющим почти всю заднюю часть. По маркировке можно было понять, что внутри находится какое-то оборудование, тщательно упакованное от повреждений. Сам ящик был просто укутан широкими синтетическими ремнями, крепящими его к полу фуры, чтобы он был неподвижен во время транспортировки. Протиснувшись между стеной и ящиком внутрь фуры, я глядел ее содержимое. Далее десятка два деревянных ящиков разной длины и высоты, стоящих в ряд почти до потолка, также закрепленных с помощью широких синтетических ремней к полу. Пришлось карабкаться дальше, так как дальше виднелась пустота. После ящиков поменьше располагался упакованный негабаритный груз. Металлические балки, завернутые в специальную пленку и поролон, покрашенные в желтый цвет трубы с технологическими отверстиями, оцинкованная обшивка и множество других различных негабаритных деталей, не поместившихся в деревянные ящики. После них остальная часть кузова была забита просто картонными коробками. Выдернув из общей кучи одну небольшую коробку, я нагло вскрыл ее. Внутри, завернутая в пупырчатую пленку, лежала печатная плата. Простая электротехническая плата. Еще там были шлейфы с пристегивающимися конвекторами и брошюрка с эмблемой производителя. Все эти запчасти были частью чего-то большого и очень технологичного. Только увидев маркировку, сразу понял, что за груз транспортировала эта фирма. Он был до боли мне знаком. Недолго думая, вскрыл пленку на трубах и взглянул на клеймо. Изо рта брызнул смех. Это был искренний путь. Полный удивления смех. Невозможно поверить тому, что я сейчас видел. Как могло произойти столь невероятное совпадение? Как будто я не просто так попал на эту гору, а кто-то специально меня сюда затащил. А главное, этот кто-то хотел отправить в прошлое именно меня. Меня, кто знает кузнечное дело не понаслышке, имеет огромный опыт в этом деле. Послали в такое прошлое, где все кузнецы — это колдуны как минимум. Отправили не с пустыми руками, а с целой горой железа в виде автомобилей и сопутствующего материала. Только мельком взглянул в уаз с краской, я тут же обратил внимание, что среди красок полно банок с флюсом для ковки, несколько видов бура с разной температурой плавления. Все эти порошки незаменимы при кузнечном деле. Теперь я стал реальным Дабанхолу Тенгри, западным белым кузнечным богом. Ведь внутри фуры... Лежало самое дорогое, что может быть в мире, куда я попал. Да что там в этом мире? В моем мире это оборудование стоило колоссальных денег. Такое позволить себе мог лишь миллиардер, так как у миллионера не хватило бы средств. Я это оборудование ни разу не видел, лишь слышал о нем. Иногда смотрел по ютубу обзор, где его не просто хвалили, им восхищались, приписывая ему какие-то невероятные свойства и космические технологии». Это оборудование, если его собрать, могло заменить целый цех, заменив десятки рабочих мест. Передо мной лежал разобранный, тщательно упакованный, хорошо закрепленный по всему кузову фуры Black Smith 435 – стационарный гибридный обрабатывающий центр. Это не просто напичканный электроникой станок для обработки металла, хотя электроники в нем хватало. Это обрабатывающий центр, который может работать при минимальном вмешательстве человека, выполняя десятки задач одновременно. Задай лишь программу. То есть с помощью этого станка можно сверлить, резать, в том числе плазмотроном гнуть, прессовать металлы, использовать специальные автоматические наковальню и молот. И все это в случае необходимости одновременно. Я уже молчу о таких функциях, как Вырезать сложные детали, шлифовать под разным углом, работать с различными по металлами. Наверняка все насадки и расходный материал я найду в этих коробках с избытком. Наверное, тут же возникает вопрос, где же я возьму столько электричества? В этом-то и есть вся фишка Blacksmith 435». Он может работать как от электричества, которое к нему подводят на заводе, так и совершенно без розетки. Данный обрабатывающий центр был специально разработан так, чтобы работать без доступа к электричеству. Он сам являлся действующей, мощнейшей в своем виде электростанцией. Генератор, что шел в сцепке с этим обрабатывающим центром, сам по себе был уникален, так как вырабатывал электричество от тепла высокоэффективной печки с принудительным нагнетателем воздуха. В этой печи мог гореть любой горючий материал, начиная от дров и заканчивая высокооктановым топливом. Естественно, придется ждать, когда электричество сгенерируется в достаточном объеме. Батареи здесь мощные, на пять автомобилей Тесла хватит. Но зато теперь у меня всегда будет под рукой серьезный источник электроэнергии, а дров вокруг столько, что топить этого монстра можно круглосуточно. У Blacksmith 435 имеется еще одна немаловажная функция миниатюрная доменная печь, вроде как литров на 5 Представляю, сколько она жрет электроэнергии. Зато температура там такая, что сталь в желе плавит. Можно, конечно, по старинке, но дровами железо не расплавишь, пускай и турбонаду присутствует. Зато из них можно сделать древесный уголь, с помощью которого уже возможно нагреть сталь до состояния, когда ее ковка будет вполне приемлема. Тем более есть специальный, мощнейший электрогидравлический пресс, создающий давление достаточное, чтобы на холодную сжать кристаллическую решетку металла настолько, чтобы сварить его между собой. Такой процесс называется «диффузия». Осмотрев запчасти обрабатывающего центра, я с интересными мыслями покинул кузов фуры и направился мародерить легковые автомобили. При этом на Урале, не заводя его, уклон хороший спускался по дороге вниз – периодически ставя его на ручник, чтобы обыскать очередные машины. Так было спокойнее. Хоть волков я не видел, у меня всегда был транспорт под рукой, куда я мог спрятаться в любой момент. Набор ништяков был обычным. Все самое нужное. Воду, хорошую одежду, мягкие игрушки, сигареты, гаджеты, телефоны, планшеты, ноутбуки, посуду, крема, мыло, зубную пасту, клейкую ленту, изоленту, бумагу и пишущий инструмент я закидывал в кунг Урала. Остальное грузил выбранные автомобили под склад, забивая их под завязку. Старался, чтобы инструменты лежали с инструментами, масла и другие автомобильные жидкости рядом, тряпки в пакетах. Запасные колеса скатывал к машине складу и укладывал в пирамиду прямо на улице. Для чего я это делаю, думаю, всем понятно. Во-первых, в будущем не надо будет в поисках чего-то вдруг понадобившегося опять ворошить все автомобили подряд. Во-вторых, можно спокойно заниматься разборкой тех машин, в которых не осталось ничего необходимого. В-третьих, в этих шести автомобилях сконцентрируется все добро, что я лично уложил, а значит, запомнил, где что лежит. Еще имеются грузовые автомобили, например, с поликарбонатовым стеклом, сигаретами и зажигалками, джип с лопатами, УАЗ, забитый банками с краской, кроссовер с двумя мощными японскими лодочными моторами в багажнике, грузовой Митсубиси, загруженный стальной профильной трубой. Все это я не стал перетаскивать, оставив на местах. И так хватало, что носить, укладывать и упаковывать. Теперь у меня имелся любой инструмент, чтобы приступить к разбору автомобилей. В первую очередь на обмен пойдет стекло и зеркала, которые еще не изобрели в этом мире. Автомобильное сиденье, которое на фоне деревянных лавочек и табуреток покажется императорским троном для людей этого мира. Во вторую очередь уйдет весь мелкий металл, в том числе и жестянка автомобиля. Рама, мосты, двигатель и коробка передач слишком громоздкие. Придется их сначала разобрать на более мелкие детали, а крупные превратить в прутья или лист. Так кузнецам в долине будет проще обрабатывать данный материал. А может быть, самому заняться изготовлением инструментов и оружия под заказ. Но это только после того, как будет собран и установлен «Блэксмит». Еды в Кунге Урала скопилось не так уж много поэтому придется, к сожалению, в ближайшее время обращаться к местным. Почему к сожалению? Да потому что еда и вода – очень важный стратегический ресурс. Без еды я быстро одичаю, приму неправильные решения, ослабну. А я как-никак Бог, который не может зависеть от людей, тем более от еды. Прознав про то, что я голоден и мне требуется еда, местные смогут контролировать меня, заключать сделки на их выгодных условиях и в конце концов избавиться от меня. Отравить еду не составит труда, да так, чтобы яд подействовал не сразу. Придется извернуться, но как-то договориться о поставках продовольствия. Ведь на одном мясе не проживешь. Необходим хлеб, овощи, если не фрукты, то хотя бы ягоды и рыба не помешала бы. В общем, разнообразить свой пищевой рацион, чтобы меньше болеть, быть в теле, здравии, переди очень много работы». Ревизия заняла весь световой день, под конец которого я устал так, что кое-как взобрался на высокий Урал. Удивил день тем, что главный мой враг так и не появился на горизонте. Волки, словно испугавшись чего-то, ушли из этих мест, больше не беспокоя меня. Хотелось бы, конечно, верить в такое, но, к сожалению, я очень подозрителен, так что буду считать, что они готовят мне очередной сюрприз. Как говорил один очень мудрый человек, лучше перебдеть, чем недобдеть. По результатам ревизии получалось следующее. На дороге, что была перенесена вместе со мной в этот мир, находится 184 легковых автомобиля. Два грузовика – это Фура и Урал, в котором я ныне проживаю, так как это самое безопасное место. Пять японских грузовичков, один УАЗ по типу буханка или таблетка. Машинного масла не перечесть, многие возят с собой на долив. А еще сколько можно его слить во время разбора, одному богу известно – Для кузнечного дела машинное масло лучше воды, а еще оно неплохо горит. Различной автомобильной и не только химии тоже хватает. Ей непременно найдется применение. Особенно если я все же займусь изделиями из железа. Но для этого еще необходимо Блэк Смит установить, а на это уйдет уйма времени. Поел я только когда зашло солнце, после чего развалился прямо в Кунге. На улице значительно потеплело, я решил не жечь драгоценную горючку. Укутаться в случае похолодания было чем. Весь кунг забит вещами, в том числе и теплой одеждой. Наступило время подумать о своей обороне. Необходимо оружие, желательно не только опасное, но и имеющее показательный магический эффект. Сделать копье для меня сейчас не составит труда. Но кого этим удивишь? Было бы ружье — другое дело. Там звук, огонь, смерть. А копьем, луком или даже арбалетом не напугаешь. Тут люди давно имеют такое или подобное оружие. Нет, божественная сущность должна обладать чем-то весомее, чем холодное, метательное или дробящее оружие. С такими мыслями я уснул, совершенно не обращая внимания на то, что на улице завыли волки. Ну вот, а я понадеялся, что вы свалили. Ладно, найду я на вас управу. Вы только подождите, не разбегайтесь».